Реальность. Странник пришел в себя. Он снова находился в лежачем положении. И, судя по тому, что не мог двигать конечностями, снова был связан. Снова! Как он устал постоянно просыпаться в непонятных местах, находя себя связанным. В нос ударил затхлый воздух. Из тьмы проступали знакомые черты темно-зеленых потрескавшихся стен. Странник осмотрел помещение. Вандора нигде не было видно. По обстановке странник понял, что находится на военной базе. Он вернулся из одного кошмара в другой. Какая ирония! Комната, где находился странник, чем-то напоминала палату, психбольницы. Парень посмотрел на свое обнаженное тело, прикрытое в нужных местах. Насколько он мог видеть, в полутьме на теле не было заметных вещей. «Да и боль исчезла!» Горло больше не горело огнем. Что же он видел в психушке? И существовала ли психушка на самом деле? Странник снова осмотрелся. Что-то изменилось в комнате. Все выглядело еще более заброшенным и плачевным. База словно умирала. Но «Ну, наконец наконец-то ты пришел в себя!» Раздался справа от странника знакомый жесткий голос. Парень повернул голову на голос. Из тьмы, медленно вышагивая, появился полковник Пол Стимсон. Лицо военного было по-прежнему непроницаемым. Страннику это появление напомнило похожую сцену, только вместо полковника в ней был незнакомец в темном балахоне. Он рассказывал про дерево и птицу. «Прости, сынок, я не хотел, чтобы все прошло так жестко!» Вырвал из воспоминаний голос Стимсона. Полковник взял стул, подошел к страннику, и уселся рядом с ним. Он заглянул в глаза парню. «Знаю, ты сейчас не понимаешь, почему я так поступил, и, возможно, ненавидишь меня, но поверь, я действую исключительно в целях спасения своих людей». Странник молча буравил взглядом военного. Лицо того оставалось непроницаемым. Лишь в глазах читалось едва уловимое напряжение, смешанное со страхом. «Ты молчишь и не хочешь понять», продолжал говорить Стимсон. «Между нами возникло недопонимание. Знаешь, единственное, что я понял за годы службы, так это то, что все проблемы человечества от непонимания и непринятия других. Люди движимы эгоизмом. Есть только я, и никого больше. Только я заслуживаю права жить. В экстремальной ситуации я должен думать только о себе. Все войны в истории человечества велись по тому же принципу. Выживание и развитие своего «я». Только в войне наше «я» олицетворялось семьей, нацией, страной, религией и прочим бредом. Но никогда человек не олицетворял свое «я» со всем человечеством. В этом и главная наша проблема. Ты понимаешь меня?» Полковник уставился на парня не моргающим взглядом. Страннику показалось, что лицо военного немного состарилось. Появились многочисленные морщины и венозные образования – а также серый цвет лица. «Что вы сделали с Вандором и старцем?» подал голос Странник. Голос снова был прежним, пусть и не самым прекрасным в мире, но после того, что он почувствовал в больнице, собственный голос казался Страннику очень приятным. «Мальчика готовит к событию!» подернул плечами полковник. «Как и тебя, собственно!» к «Какому еще событию?» повысил голос парень. «А ты еще не понял?» Искренне удивился Стимсон. «Грядет выброс. Я чую это событие. Когда находишься в подобном месте так долго, как я, начинаешь чувствовать его в подкорке. Оно...» — полковник встал и в театральном жесте развел руками. «Начинает разговаривать с тобой. И оно мне рассказало, что выброс уже скоро, через несколько часов. Веришь, нет? Я всегда относился скептически к разного рода предчувствиям, экстрасенсорики и прочей чуши». «Но здесь, в этом месте, возможно, все». И даже... Он опустил руки и посмотрел на Странника. «Появление мертвой материи, подобной тебе, Вандору и Страннику. Но сейчас это не просто предчувствие. Моя подкорка просто искрится. Ее раздирает изнутри. Грядет непростой выброс. Это нечто грандиозное. Окончательное и бесповоротное действие, после которого мы либо вернемся, либо схлопнемся вместе с аномалией». «И что ты задумал?» «Будто бы ты еще не догадался!» — надменно улыбнулся военный. Он вернулся на свой стол. Он достал из кармана смятый клочок бумаги и развернул его. Уже знакомый неровный круг с тремя отходящими линиями, выполненный красными чернилами. Внутри круга нарисован соловей. По телу странника пробежала рябь. Он почувствовал, как что-то снова изменилось. Стены завибрировали. Появился мерный гул. За ним пришел шепот. Странник посмотрел на потолок. В полутьме он разглядел, как состаривалась и осыпалась побелка с потолка. Краска на стенах начала трескаться и опадать. «Ладно, пора открыть карты», — продолжил Стимсон, не замечая изменений. «Только боюсь, правда окажется неприятной. В первое время я считал аномалию не более чем странным явлением, с которым наука еще не сталкивалась». Загадочным и необъяснимым, но все же научным. Пытался разгадать его, понять законы, по которым это явление существует. Но ответ все не приходил. Зато пришел первый выброс, после которого все мы немного изменились. Я понял, что научный подход не работает. Тогда я обратился к некоторым философским трактатам. Пытался осознать и принять аномалию, как часть себя и прочий философский бред. Тоже не помогло, представляешь? Полковник тихо засмеялся. «Религия, мистицизм — все не работало здесь. Постепенно мною овладело отчаяние. Мне казалось, что я и мои люди застряли здесь навсегда. Я понял, что концепции Бога, души, сверхъестественной энергии здесь бессильны. Так же, как и законы физики. В течением времени, если оно здесь вообще существует, я отверг все концепции миропонимания, придуманные когда-либо людьми». «Для чего ты мне все это рассказываешь?» — перебил его странник, не выдержав полоумных рассуждений спятившего военного. «Ты хотел объяснений. Вот я и пытаюсь донести до тебя логику своих действий, чтобы ты понял, что я не безумец!» Стимсон снова встал и принялся расхаживать по комнате и активно жестикулировать, подстать своей речи. «Далее, отринув все эти устаревшие концепции и понятия, я потерял надежду на спасение». Я смотрел на своих людей, заглядывал в их глаза и видел в них пустоту и отчаяние. На базе постепенно начиналась анархия. Подчиненные начали устраивать хаос. Люди поняли всю тяжесть нашего положения и больше не подчинялись моим приказам. Еда и припасы заканчивались. Потасовки, драки, споры. Это причиняло мне нестерпимую боль. Я привык вести за собой людей, оправдывать их ожидания. А тут оказалось, что это выше любого человека. Выше всего человечества, понимаешь? Знаешь, каково это, когда твои же подчиненные угрожают тебе расправой? Тогда мне оставалось лишь одно. Пойти в свою комнату, взвести курок и проститься с жизнью. Ты можешь подумать, что я хотел поступить как трус, и будешь отчасти прав. Но лишь отчасти, учитывая мое состояние на тот момент и понимание того, что я всех подвел, Также, пометуя о традициях древних самураев, наносимый позор смывать своей же кровью, я решился на этот непростой поступок. Но в решающий момент, когда дуло уже было у виска, я услышал голос внутри себя. Этот голос был властным и успокаивающим. Поначалу мне показалось, что голос мой собственный. Однако, вскоре я понял, что это сама аномалия говорит со мной. Но она не дала мне выстрелить в себя. И она же стала моим проводником, указывающим путь». Вернула веру в себя. С ее помощью я начал наводить порядок на базе. Устранять тех, кто угрожал порядку. Ведь только при помощи железного порядка и нерушимых правил можно было выжить. В обычных условиях это назвали бы диктатурой, тиранией, отдельно взятой закрытой местности. Но непростые времена требуют непростых мер. Я взял эту ношу на себя и постепенно навел порядок на базе. Вскоре все было как прежде. Оставались, конечно, несогласные со мной, вроде той же Бакскар, Но они все же подчинялись мне. Голос говорил со мной, успокаивал меня, наставлял. Никто, конечно, не знал о нем. Голос общался лишь со мной. Прежде голос сказал, что вскоре прибудут перемены. И тогда я вернул цель своим людям. Цель — это самое главное в жизни любого человека. Без цели человек не может существовать. Я дал им цель — изучить аномалию. Некоторые из моих людей восприняли ее без энтузиазма, но я уверил, что вскоре все изменится, и вскоре все изменилось. В кратере стали появляться различные предметы. Все они являлись неодушевленными. Те предметы, которые я показывал тебе в комнате исследований в нашу первую встречу. Мы называли эти вещи мертвой материей. По аналогии с мертвой и живой водой. Ну, знаешь, как в старых сказках. Для их изучения и классификации я отобрал два десятка наиболее умных и образованных человек в исследовательскую команду. Ты встречался с ними. Серебристо-серые костюмы. Таким образом, мы вернулись к научному пути познания. Я вел своих людей толпой голоса. И они все больше верили мне. Постепенно я свыкся с этим местом. Я уже почти забыл жизнь вне аномалии. Мною овладело чувство самодостаточности. умиротворение если хочешь голос заботился о нас он уверял что снаружи произошло нечто ужасное всемирная катастрофа он говорил что специально привел нас сюда ведь мы являемся достойными представителями человечества мы единое нас укрыли от опасностей впрочем выбросы продолжались и некоторые из моих людей все еще пытались вырваться они не верили в то что мира больше нет как я не пытался их образумить, Они были поглощены прошлым, не помогали ни уговоры, ни угрозы. Тогда голос рассказал мне, что настанет время возродить мир за пределами аномалии, но что нужно было сделать для этого, он не сказал. Я должен был сам понять это. Потом появился ты и еще... Др... <coughs> Полковник откашлялся и продолжил. Впрочем, это не важно. Видение о красной комнате и жертве пришло вместе с вами. Полковник закончил свой рассказ. Странник лежал, не двигаясь. Многое в словах Стимсона совпадало с тем, что наблюдал он сам. Но все не могло быть так просто. Он не верил, что является подделкой, болванкой. Он чувствует, думает, дышит. Возможно, Стимсон сейчас им манипулирует. Монотонный шепот начал складываться в разборчивые предложения. Голоса призывали не верить Стимсону, «Говорили, что он обманщик!» По помещению пробежала рябь. Стены содрогнулись. Странник завертел головой, и из стен начали появляться тени. Полупрозрачные силуэты — это их шепот. «Безумие его безгранично!» Тени подходили все ближе. Они обступили полковника. Тянули к нему свои руки. У некоторых теней вместо рук извивались щупальца. сощупалец на пол с шипением падали черные капли. Стимсон, будто почуяв нечто неладное, завертел головой. «Он глупец, им движет страх, только страх!» Странник начал громко смеяться. Эхо его хохота раскатилось по помещению. Стимсон резко обернулся к страннику и уставился на него изумленным взглядом. Во взгляде отчетливо скользил густой липкий страх. Странник заливался истеричным смехом. Тени вторили ему. «Что смешного?» Почти взвизгивая, крикнул Стимсон. «А ну, отвечай!» Странник не реагировал. Стимсон достал пистолет. Он принялся размахивать дулом, озираясь по сторонам. Тени стали более отчетливыми. «Он слышит нас! Он боится нас!» «Отстань!» Громко крикнул военный в пустоту. «Я здесь главный!» Пистолет в руке Стимсона затрясся. На лбу военного выступила испарина. Внешне он сильно постарел. Странник осмотрелся. Комната представляла собой полуразрушенное строение. В стенах зияли дыры. Краска стерлась. Черная плесень была повсюду. Судя по внешнему виду, помещению был не один десяток лет. Парень перевел внимание на паникующего военного. На его месте трясся дряхлый старик. Он сжимал своими костлявыми пальцами изъеденный ржавчинный пистолет. Странник понял, что пистолет давно в нерабочем состоянии. На иссохшем тщедушном теле старика мешком свисала полуислевшая военная форма. Жалкое было зрелище. Похоже, что Стимсон сам не осознавал, кем он стал на самом деле. Он настолько погрузился в свое безумное состояние, что полностью отринул реальность. Страннику даже стало на секунду жаль полковника. Тот крутил своей осунувшейся головой с остатками жиденьких волос. Несмотря на свое внешнее состояние, Стимсон двигался достаточно энергично. «Он не хочет видеть правду». «Прикажи им остановиться!» Жамкающим беззубым ртом произнес старик Стимсон. На это Странник вновь рассмеялся. «Я приказываю перестать!» Когда Стимсон посмотрел на странника, то увидел на лбу старика знак «Жертвы». Это еще больше рассмешило парня. «Охрана! Ко мне!» — кричал старик, пятясь к выходу. «Охрана!» Дверь открылась, ввалилось двое солдат с автоматами на наперевес. Солдаты тоже выглядели удручающе. Они были похожи на полускелетов, еще больше, чем полковник. Оружие в их руках готово было рассыпаться в любую минуту. Старик Стимсон тут же скрылся за их спинами. Полутрупы с автоматами размахивали оружием и осматривали комнату, пока их предводитель полностью не удалился. Напоследок он приказал им охранять пленника. Солдаты подчинились. Они не слышали и не видели теней, в отличие от полковника. Когда дверь за Стимсоном закрылась и комната вновь погрузилась в полумрак, солдаты-мертвецы заняли места у входа, словно сгнившие роботы, готовые вечно выполнять приказы командира. Мертвецы с автоматами замерли у входа. Их неживые лица источали ледяное спокойствие. Странник следил за ними, не моргая. Все они давно мертвы. Стали частью этой проклятой пустыни. Аномалия пожрала их души, и они не смогут существовать вне ее. Но в этих оболочках все еще оставалось сознание — Оно не могло примириться с жесткой правдой. Вне аномалий все они превратятся в прах. Что за неведомая энергия или сверхразум способен на такое? Странник вспомнил слова Вандора о великом зле, которое сотворило все это. Это зло опасно, и его надо уничтожить. Но чтобы до него добраться, необходимо выбраться из оков и освободить Вандора и Старца. Они втроем связаны. помоги вандору легче было сказать чем сделать странник попытался ослабить ремни на руках ничего не получилось конечности были зафиксированы намертво руки уже свело странник попытался еще раз и еще не помогло живые трупы не обращали на него внимания помогите мне не выдержав обратился он к темным силуэтам окружавшим его И тут же пожалел об этом, ведь солдаты, стоявшие неподвижно, повернули к нему свои костлявые головы. «Молчать!» — проскрежетал один из них. «Эй, солдат!» — громко позвал он военного, того, что стоял слева от двери. «Может, выпустишь меня?» «Заткнись!» — грубо произнес тот. «Скоро все закончится, так что расслабься и получай удовольствие!» — произнес второй. За их сарказмом и грубостью скрывался безраздельный страх. Они боялись Странника и аномалию. Их умы подчинил себе полковник. Странник улыбнулся. Он представил, как огромные щупальца появляются из пола и обволакивают охранников, их. Как тогда, в битве с чудовищем. Если у него один раз получилось, то получится и сейчас. Надо только сфокусироваться. Однако ничего не происходило, никаких щупалец не появилось. Странник вновь попробовал материализовать этих потусторонних чудовищ, ничего не вышло. Как же так? Улыбка сползла с лица парня, похоже, он ошибся в своих силах. В этот момент раздался взрыв, входная дверь влетела внутрь комнаты, швырнув одного из охранников к стенке. Тот упал на земь, второго ударило по голове и похоже, контузило. Винтовка выпала из его рук. Странник был поражен. На пороге стоял «старец». На этот раз он был одет в нечто наподобие тоги. Единственным целым глазом он оглядывал помещение, затем медленно вошел и направился к контуженному охраннику. Подойдя к нему вплотную, старик приложил руку к голове бедолаги, и тот рухнул замертво. Затем таким же образом расправился со вторым. Парень наблюдал за этим действием с изумлением и трепетом. После этого старец развязал странника. Парень встал на ноги и едва не упал. Ноги были ватными. Сколько же он пролежал! Затем он подошел к распластанному телу, посмотрел на него и принялся снимать с него одежду. Переодевшись в форму военного, странник осмотрелся. Старик стоял рядом и, не моргая, смотрел единственным глазом на парня. «Идем, надо спешить». Странник и старик покинули комнату.